Глава четвертая. Что может дать капитал? Половину доходов от своих инвестиций я трачу на жизнь. Половину вкладываю обратно в фондовый рынок. Текущие расходы моей семьи не такие уж большие. Мне хватает и на жизнь, и на реинвестирование, и на путешествие. Я уже объехала 67 стран. Лариса Морозова. Дивидендная бабушка.